Беднягу, которого я огрела камнем по башке, звали Сергей Мамаев. Для друзей просто Мамай. И он учился на четвертом курсе режиссерского факультета. Я выяснила, в какой больнице он лежит, и пришла навестить его. Я назвалась его сестрой, и меня пустили в палату. Да, вот так легко, сама удивилась. Никто даже документы не проверил. Безопасность нулевая. Увидев его там, лежащего с забинтованной головой, я с трудом заставила себя сделать шаг вперед и войти. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Я представилась, начала как-то сбивчиво просить прощения. А он... Он улыбнулся. Пришла... Добить меня. Потом у нас случился очень странный диалог. Оказалось, он совсем не держит на меня зла и ко всему произошедшему относится с юмором. Вот так, после весьма необычного знакомства, мы и стали друзьями. Ну, то есть, разумеется, друзьями мы стали не сразу. Сперва он пригласил меня на вечеринку в честь своей выписки из больницы. «Друзья, познакомьтесь, это Марина». И эта вечеринка стала возможна исключительно благодаря ей. И еще мой совет. Увидите у нее в руках камень? Бегите. Потом он позвонил мне еще спустя пару месяцев и сказал, что снимает короткометражку, и что ему нужна симпатичная девушка для массовки. Платить мне нечем, поэтому я рассчитывал просто надавить на твое чувство вины. Я согласилась. К тому времени я уже полгода ходила на сеансы к мозгоправу, и мне даже удалось немного ослабить свою одержимость тайм-менеджментом. И все же говорить об исцелении было преждевременно. Я, например, все так же боялась высоких и сильных мужчин. Точнее, не боялась, нет. Скорее, не доверяла им. Ждала от них подвоха. Забавно, но во многом именно поэтому я изначально так легко подружилась с Мамаем. Он был низкого роста, худой и, чисто визуально, физически довольно слабый. Когда я позже рассказала ему об этом, он хохотал в голос. «Включил?» «Отлично». «На съемочной площадке». В смысле, с Сашей мы познакомились на съемочной площадке. Во время съемок той самой короткометражки Мамая. Я появилась там в массовке, а Саша была спецом по пластическому гриму и бутафории. Мамай на вопрос, в чем заключается работа кинорежиссера, отвечал так. «Представь, что ты едешь на велосипеде. И он горит. И ты горишь. И все горит. И ты в аду». Я, помню, смеялась. думала шутка. Оказалось, действительно шутка, но лишь отчасти. Впрочем, первый в моей жизни день на съемочной площадке действительно закончился пожаром. Тут для начала нужно рассказать, как это дико. Впервые попасть на площадку. Особенно, когда речь идет о фильме ужасов. Представь себе. В центре зала огромный чугунный котел. Под ним хворост. Все вокруг стилизовано под ведьминскую избу или типа того. Возле чана стоит актер в монашеской рясе, в парике – стрижка под горшок. Он курит. Причем не просто курит. В руке у него бутафорская отрубленная женская рука, совсем как настоящая, и между пальцами этой бутафорской руки – сигарета. Заметив, как завороженно я наблюдаю за ним, актер-монах улыбается мне и машет бутафорской рукой. Мимо проходят девушки в мрачных, зловещих одеждах. Они замечают актера. «Слушай, Дим, я поражена!» Говорит одна из ведьм. «Ты весь день ходишь с отрубленной женской рукой! Еще ни одной шутки про мастурбацию!» «Еще не вечер!» Отвечает монах и подмигивает мне. И, в общем, он докуривает, давит бычок об стену и направляется ко мне. «Ну вот, думаю я. Сейчас представится, протянет мне эту силиконовую руку для рукопожатия и будет уверен, что это невероятно смешно. Но тут треск, из потолка летят искры. Все, кто был на площадке, замерли, посмотрели наверх, затем начали переглядываться. Одна из главных отличительных черт людей из киноиндустрии, их ничем невозможно удивить, своего рода профдеформация. Над головой у них искрила и дымилась проводка, а они спокойно переглядывались так, словно пожар на площадке – это штатная ситуация, и удивляться тут нечему. «Ну, в самом деле, у нас тут ведьмы и отрубленные руки. Кого вы хотите удивить искрами с потолка?» На площадку выбежала девушка в белых кроссовках с планшетом в одной руке и розовой рацией в другой. «Тёма, блядь, что за пиротехника? Ты, блядь, совсем ёбнулся!» Сказала она в рацию тонким нежным голосом. «Это не я», — ответила рация. «Это, кажись проводка горит». «Схуя ли она горит?» — спросила девушка. Затем, секунды через три, до нее дошло, что имел в виду Тема. Она оглядела актеров и световиков. «А вы че, замерли все? Звоните пожарным!» И снова голос Темы из рации. «Уже звоню». Искр было все больше, появилось и пламя. Огонь расползался по потолку и стенам. В центр площадки выбежал какой-то коротышка и предложил нам покинуть территорию. Предложение свое он снабжал такой изобретательной руганью, что, мне кажется, даже белые стены студии покрылись румянцем от стыда и смущения. Актеры, съемочная группа, мы все потянулись к выходу. дима монах пытался сделать селфи с бутафорской рукой на фоне пожара но получил пинка под зад от матерящегося коротышки и тоже направился к выходу такое селфи испортил ворчал актер из всей съемочной группы озадаченными выглядели только оператор и световики их оборудование осталось в помещении и вот мы стоим там на улице почти на проезжей части актеры наряжены в ведьм и монахов оператор режиссер звукачи Куча людей, короче. Из окон здания уже валит какой-то совершенно мультяшный лиловый дым. Вдали слышны сирены. И тут дверь снова открывается, и выходит еще одна девушка. В руках у нее страшная морщинистая бутафорская голова, и девушка сжимает ее, как младенца. Лицо в саже, на голове красная бандана, на плече тяжелая сумка. «Саша, ёб твою мать!» ты ебнулась совсем ты ж сгореть могла заживо саша глубоко дышит смотрит на оператора отвечает твоя камера застрахована а мои инструменты нет оператору нечем крыть он молча помогает саше отойти подальше от горящего здания сашу сажают на газон прямо рядом со мной и дают пару влажных салфеток вытереть сажу с лица между нами появляется мамай ну что ж раз вы обе тут «Знакомьтесь. Саш, это Марина». Я протянула руку, и часы на ней запищали. На самом деле я сначала даже не была уверена в том, что мы подружимся. Саша была неразговорчива, замкнута, не любила смотреть в глаза и, кажется, ужасно стеснялась моего общества. Тем вечером после пожара мы сидели в каком-то кафе. Официантка испуганно косилась на бутафорскую голову, и Саше пришлось спрятать ее в пакет. и я рассказала ей, что хочу попробовать себя в этом деле – заняться пластическим гримом и бутафорией для кино. На самом деле идея возникла спонтанно. Тот первый день на съемочной площадке так взбудоражил меня, что я хотела вернуться туда. Любой ценой. Желательно в качестве члена съемочной группы. Так я впервые попала к Саше в студию. Какой-то старый полуразрушенный лофт на территории бывшего лакокрасочного завода возле метро улица 1905 года. Внутри было холодно и жутко, и все предметы мебели здесь словно соревновались между собой. Кто уродливей? Повсюду, как массовка, стояли недоделанные безрукие манекены, бюсты, головы, сломанные стулья. Свет тоже был странный. Несколько лампочек висели на проводах, и длинные нервные тени манекенов расползались по полу и по стенам я знаю о чем ты думаешь сказала саша выглядит как логово маньяка убийцы вовсе нет здесь очень мило особенно вот эта голова с оторванной нижней челюстью добавляет комнате уюта она улыбнулась что ж рада что ты не выбежала отсюда с воплями на стене Над диваном, который выглядел так, словно его сбросили сюда с самолета на парашюте, но парашют не раскрылся, висели два больших плаката – «Чужие» и «Терминатор». Заметив, что я смотрю на них, Саша пояснилась, что Джеймс Кэмерон – или Дэвид, я не помню – ее кумир, и изначально он занимался именно спецэффектами и лишь потом стал снимать кино самостоятельно. Пока она рассказывала, у меня запищали часы. Я, как обычно, извинилась и стала нажимать на кнопки, чтобы вырубить будильник. «Ты ведь в курсе, что твои часы всех дико раздражают?» Вдруг спросила Саша. Я изумленно посмотрела на нее. Она пояснила. «Ну вот этот твой бзик с часами, которые пищат каждые пять минут». «Десять». «Что?» «Каждые десять минут». Ну, десять, неважно. Я хочу сказать, что это выглядит очень манипулятивно. Как будто ты отчаянно пытаешься привлечь к себе внимание. Она выставила перед собой ладони в защитном жесте Пойми меня правильно, я читала Оливера Сакса и знаю, что за каждым нервным тиком скрывается трагедия и все такое. Но! Также я знаю, что неврозы – это то, с чем люди борются, а не то, чему они потакают. «Нет, ну вы представляете? Именно так и сказала. Я, видите ли, использую свои неврозы, чтобы давить на жалость!» Ворчала я, сидя на кушетке в кабинете психотерапевта Нины. «Манипулирую людьми! Просто невероятно!» Я ждала что Нина поддержит меня, но она терпеливо молчала. И по интонации ее молчания я поняла. «Похоже, она на стороне Саши». И, в общем, короче, на следующий день я вернулась в лофт-студию к манекенам и силиконовым головам. Прости, я так глупо убежала вчера. В общем, спасибо тебе. Она удивленно смотрела на меня. Стояла в своей красной бандане в окружении жутких манекенов. За что? Ну, за то, что сказала правду. В смысле, я так привыкла, что люди возятся со мной, терпят мои бзики и, ну, знаешь, относятся ко мне так, словно я стеклянная. В какой-то степени это меня испортило, и я стала этим пользоваться. Но... но я работаю над собой. По воскресеньям я хожу без часов. У нас занятия по понедельникам и средам. Ну вот, отлично. Значит, по понедельникам и средам тоже буду без часов. Я сняла часы и бросила в рюкзак. Часы тут же запищали там, внутри, и я, извиняясь, краснея, полезла за ними. «Мы начинаем через пять минут», — сказала Саша. «Идем, покажу студию». На занятиях Саша много рассказывала и об истории своего ремесла, и о себе. Она начинала как скульптор, мечтала высекать из камней и даже успела сделать несколько мраморных скульптур. но еще в университете познакомилась с группой художников, называвших себя гиперреалистами. Они тоже создавали скульптуры, но не из камня, а из пенолатекса, пластика и силикона. Скульптуры их были, как правило, жуткими до одури. Предельно реалистичные тела в предельно нереалистичных позах и конфигурациях. Сашу все это очень заинтересовало. Новая, весьма необычная техника ваяния и, собственно, материал, пенолатекс. Предельно податливый и, главное, до чертиков, реалистичный и похожий на кожу. Она прошла курс работы с силиконом и прочими кожзаменителями. Тот самый, который теперь сама ведет. И так вошла сперва в развлекательную, а потом и в киноиндустрию. Талант скульптора очень помог ей в этом. Она отлично разбиралась в человеческой анатомии. Когда мне было десять, 10... рассказывала она я сказала отцу что хочу стать художницей у меня действительно неплохо получалось рисовать отец был милиционером отлично сказал он я помогу тебе я знаю место где ты можешь попрактиковаться отвел меня в морг и познакомил со своим другом патологоанатомом по имени амфибрахий серьезно его так извали по паспорту амфибрахий эдуардович панацея Вот так в 10 лет я впервые увидела настоящие трупы. И это странно, но вид мертвых тел совсем не испугал меня. Пожалуй, это был тревожный звоночек для родителей, но они проморгали момент, а я, увидев вскрытый труп, просто достала карандаши и начала делать зарисовки. Не только тел, но и конкретных деталей. Колотых резаных ран, пулевых отверстий и прочей мерзости, которая позже очень пригодилась при работе в кино. Теперь из силикона я могу сделать фотографически точные раны для фильмов, где есть стрельба или насилие, военные, криминальные драмы, слэшеры и тому подобное. Так началось мое обучение. Сперва теория, знакомство с материалом и азами мастерства. Затем, самое интересное и мучительное – практика. Для этого Саша пригласила Мамая. Мамайя неподвижно сидел в кресле, пока мы колдовали над ним. Он сидит, а ты работаешь. Убираешь его волосы под латексную плавательную шапочку и начинаешь покрывать лицо стоматологическим альгинатом. Затем заливка гипсом и загипсовка негатива. Последняя со стороны похожа на работу эксперта-криминалиста. Сидишь с гипсовой маской и кисточкой аккуратно, равномерно наносишь на нее жидкий гипс. Слой за слоем. Затем, самое весёлое, то, что спеццы называют лепкой образа. Процесс выдумки персонажа и его текстуризации. Тут уж у каждого свои приёмы. Саша для рисования морщин использует булавку. Я насобачивалась рисовать их кончиком своей заколки. Знаешь, что ещё забавно? Вот как раз там, на уроках пластического грима, создавая фальшивые лица, я... Научилась, наконец, принимать свое собственное лицо. Раскрепостилась и смогла, прости господи, смотреть на себя в зеркало без отвращения. Молчит. Давай сделаем паузу. Я устала. Работает? Хорошо. С Караташем я познакомилась на выставке гиперреалистов. Меня туда Саша отвела. Это не псевдоним, он по паспорту. Караташ. Турецкие корни. В это сложно поверить, глядя на его фото. Весь бледный, кожа на лице розовая и полупрозрачная, как у Оксалотля. Одет всегда с иголочкой. Только черная и белая. Белая рубашка застегнута на все пуговицы. Ни пятнышка ни складочки. Оживший фотошоп. Такой персонаж из ранних фильмов Тима Бёртона. Это было очень забавно, особенно в контрасте с Сашей, которая одевалась так, словно собиралась клеить обои или красить заборы. Красно-белая рубашка в клетку на выпуск, рукава закатаны до локтей, красная бандана и дырявые джинсы – обычная для нее форма одежды. Пунктирные татуировки на запястьях, идущие вверх к локтевым сгибам. Девушка-маляр. Так вот, мы пошли на его выставку. В смысле, на выставку караташа. Один из экспонатов мне особенно запомнился. Старая ржавая телега, до краёв наполненная отрезанными, прости господи, человеческими ногами и руками. Точнее их макетами, конечно, с невероятной натуралистичностью, изготовленными из пенолатекса, полиуретана и синтетической смолы. Бля, жуткое зрелище. Даже для специалиста по пластическому гриму. Как сказала Саша, болезненно подробная детализация. А у меня... Была идея добавить еще и запах и как-то привлечь мух, но куратор выставки уперся, и ни в какую, — сказал Караташ. — В следующий раз обязательно сделаю. Я подошла к табличке. Инсталляция называлась «Задний двор военного госпиталя». — Ну, как тебе? — спросила Саша, когда мы вышли из галереи и уже прогуливались по набережной. жуть Она засмеялась. Да, в этом весь смысл. Паша хороший. Он как Деймин Хёрст, совершенно поехавший. Если бы не уголовный кодекс, он бы и настоящих человеческих рук туда накидал. Впрочем, не сомневаюсь, что так он и сделал. Наверняка контрабандой подкинул туда пару-тройку настоящих обрубков. Ты, кстати, знаешь, что по нашим законам ампутированные конечности запрещено сжигать в крематориях. Почему? она пожала плечами. «Россия!» — сказала так, словно это все объясняет. Поэтому медработники подбрасывают ампутированные руки и ноги в гробы к умершим бездомным. Представь только. Хоронят какого-нибудь безымянного бомжа и в ноги кладут ему еще парочку рук и ног, только чужих. Изначально Паша делал эту свою инсталляцию именно для того, чтобы привлечь внимание к этой идиотской бюрократической яме но потом заигрался и… получилось вот это. Слушай, давай сменим тему, а то меня подташнивает уже. Домой идти не хотелось, но погода портилась, поднялся сильный ветер, и мы свернули в ближайший кинотеатр. Ходить в кино с киношником – это отдельный аттракцион. Они всегда комментируют происходящее на экране. грим монтаж, сюжетные дыры. В любой другой ситуации меня бы это раздражало. Но Саша всегда так интересно рассказывала о съемочном процессе, что ее мета-комментарии часто были интереснее самого фильма. В тот день нам повезло. Сначала мы попали на какой-то тупорылый гангстерский, прости господи, боевик с Райаном Гослингом. Ну, знаешь, из тех, где бандит с десяти метров полит по герою из автомата Томпсона и не может попасть, а потом злодей вместо того, чтобы добить поверженного героя, толкает долгую речь, дожидаясь, пока герой очухается и прикончит его. Такие штуки. Следующим в расписании значился «Престиж» с Кристианом Бэйлом. В рамках ретроспективы фильмов Кристофера Нолана. И мы пошли и на него тоже. Саше фильм понравился, а я была в ярости. Помню, мы вышли из кинотеатра и, шагая по Фронзенской набережной, спорили о том, какие именно сценарные приемы допустимы в кино. Я утверждала, что «Близнецы» и «Двойники» — это ужасное клише еще со времен Уилки Коллинза. Саша была не согласна. «Любое клише можно обыграть и обновить», утверждала она. «Тут важен талант и подход». Небо и без того цвета мокрого алюминия стало темнеть. С севера наползали тучи. Ветер, холодный, лютый, рвал плащи с прохожих и поднимал пыль с асфальта. Настоящая пыльная буря. Осенние листья, обрывки газет – все взмыло в воздух. В глаз мне попала соринка. Саша за руку отвела меня в сторону, в подворотню, под арку. Минуту оттягивала мне левое веко искала соринку. Сосредоточена, с видом гроссмейстера, обдумывающего важный ход. Мы почти касались носами. «У тебя изо рта клубникой пахнет», — сказала я. Она как-то странно на меня посмотрела. Убрала прядь волос с лица, взяла за подбородок. И вдруг поцеловала.